Глава 1387 «Братья и сестры!» — Эрхард поднял в небо меч. Он стоял перед армией, насчитывающей 10 миллионов бойцов, собранных со всех семи империй. Огромные боевые машины поднимались позади, в небе застыли, готовые к сигналу воздушные эскадрильи не будет преувеличением сказать, что еще никогда прежде семь империй не видели столь могучей армии. Сегодня мы сбросим иго повелителей небес. Мы встанем гордо и скажем, что мы не будем рабами, мы не будем слугами, мы сами кузнецы своей судьбы, и мы, только мы решаем, как нам жить и как нам умирать. Армия ответила единым ударом оружия а сталь брони. Этот грохот едва ли не заглушил рев битвы, развернувшейся далеко на западе. Эрхард не знал, что там происходит, но, судя по эху энергии и тому, как пылали белым огнем небеса, там сражались два невероятно могущественных существа. Что же, если драконы заняты усобной возней, то так даже лучше. Наконец-то, наконец-то наступил этот день. Игнес, сегодня я на кон... И вдруг кармия стихла. Смолкли звуки. Над долиной повисла глубокая тишина. Эрхард обернулся. Позади него стоял высокий молодой мужчина. Мускулистое тело без грамма лишней массы будто свитый жгут, созданный лишь с одной целью — сражаться. Вместо доспехов — лазурные одеяния с плывущими по ним облаками. На плаще сияли звезды, а в руке застыл синий клинок с черной рукоятью. До того седые, что даже белые волосы обрамляли красивое молодое лицо с ужасно старыми, но полными несгибаемой воли синими глазами. «Хаджар!» — обрадовался Эрхард, не сразу узнав в адепте давнего союзника. «Я знал, что ты все же придешь. Не сомневался в тебе, не остановись, король!» Хаджар говорил тихо и спокойно, но голос его каким-то чудом был слышен каждому как на земле, так и в небе. «Твой путь ложен!» «Твой гнев направлен не на того. Месть не приведет ни к чему хорошему, поверь мне. Просто остановись». В памяти Хаджара сама собой всплыла фраза «Сила в бездействии». «Что ты такое говоришь, Хаджар?» Эрхард опустил меч, и в этот момент он услышал, как позади него зашептались воины. «Не служите его, бойцы!» Прославленный генерал находится под влиянием драконьих магов. Хаджар же смотрел даже не на Эрхарда. Он смотрел за его спину. Там, среди воинов, он увидел знакомые лица. Шакур, выросший достойным сыном своего отца. Самый Нен, который смотрел на Хаджара с явным облегчением. Парис Динос, отпустивший свою месть. Анис, Дора, реккагеран Геран и многие-многие другие. Хаджар ощущал невероятное тепло на сердце при взгляде на эти лица, но он знал. Знал, что бы ни произошло сейчас, он их больше уже никогда не увидит, потому что путь его лежал дальше, и он был наполнен лишь одним – одиночеством – но Хаджар выдержит, потому что так надо, потому что только он сможет. Таков его путь, и такова его честь. Он встретился взглядом с Эйненом. Эрхард что-то говорил, но Хаджар его не слышал. «Здравствуй, друг! Здравствуй, брат!» И больше их взгляды ничего друг другу не сказали, потому что между по-настоящему родственными душами Не нужны лишние слова. Хаджар призвал ветер. Он двигался быстро. Быстрее, чем кто бы то ни было мог предположить, что может двигаться мечник. Ни единого эха. Ни единой вспышки силы. Трава не колыхнулась. Не засвистел ветер. Хаджар истаял синим ветром, чтобы оказаться перед лицом Эрхарда. «Теперь ты можешь отдохнуть, король». Синий клинок пронзил сердце последнего короля. Хаджар усилием воли запретил его мечу трогать дух великого правителя прошлого. В этом не было чести. В ту же секунду Хаджар потянулся к ветру, и его верный друг донес несколько воспоминаний о прошлом до каждого из тех, кто пришел к Рубиновым горам в поисках справедливости, «Не зная, что все это время эта самая справедливость была так близко». Хаджар уложил бездыханное тело Эрхарда на землю и, выпрямившись, еще раз встретился взглядом с Эйненом. Тот кивнул. «Живи свободно», — произнес он без слов. «Умри достойно», — ответил Хаджар, после чего растаял синей дымкой. Среди полей, касаясь ладонью высокой ржи, шел уставший воин. Добрядя до колодца, он уселся рядом с ним. «Устал?» — спросила девушка, стоявшая рядом. «Устал?» — кивнул воин. «Что будешь делать?» Эрхард поднял взгляд. Игнис заправила выбившуюся прядь за ухо и широко улыбнулась. «Поправлю крышу на амбаре», — ответил последний король. «Скоро урожай надо будет собирать. Может, в окрестных деревнях кому не хватит. Надо сделать побольше запасов. Если придет злая зима, поделимся». «Хорошо, я помогу. Спасибо». Эрхард посмотрел перед собой на поля, полные ржи и пшена. «Если потрудиться, то хлеба хватит всем». Наконец-то! Наконец-то он закончил этот путь! Хаджар посмотрел на правую ладонь. Там все еще сверкал старый шрам от кровавой клятвы. «Однажды ты поймешь, что важнее — посадить дерево или убить императора. Важна только собственная сила. Только она поможет тебе достичь цели». Всегда слушай свое сердце, Хаджар. иногда оно знает лучше разума. Учитель, прошептал Хаджар, я так подвел вас. Прикрыв глаза и успокоив сердце, Хаджар укрепил волю и направил шаг в сторону тронного зала. Там, под сводом из рубинов, стоял трон правителя региона белого дракона. Не время корить себя! Не время замаливать грехи. Его путь еще не окончен. Он только начинается. Сегодня в зале было особенно многолюдно. Вокруг трона стояли вельможи, придворные, простые крестьяне, купцы и ремесленники. Еще больше народа собралось у подножия дворца. Все они ждали лишь одного. А там, на троне, держа за руку свою дочь, Сидел окровавленный правитель. Его левой руки не было с локтя. Правый бок обожжен кислотой и огнем. Часть волос отсутствовала, обнажив обломленные рога. Около его ног лежали сломанные звездные клинки, и лишь изрезанная броня удерживала кровь в его многочисленных ранах. «Хаджар», — произнес он, — и не без боли и усилий швырнул к ногам идущего чужую голову. Хаджару не нужно было на нее смотреть, чтобы убедиться. Он лишь перешагнул навсегда смолкшего Чин Аме и подошел к трону. — Я давал клятву, Ваше Величество, — произнес он тяжело, — но, видит высокое небо, я не покрою себя таким пятном бесчестия. — Хм, — протянул император. «Отец!» — произнесла глотающая слезы тенет. «И что ты предлагаешь?» — спросил правитель. «Откажитесь от престола. Тогда императором стану я. Я смогу вонзить клинок себе в сердце». «Хаджар!» «Ты не можешь!» «Ты раскрыл великий заговор. Мы не можем позволить. Вся страна у тебя в долгу. Ты предотвратил, Хаджар их не слушал». Он делал и говорил то, что велело ему его честь. Это было сложно, очень сложно, но спустя столько лет очень успокаивающе. «Не знаю почему, но клянусь высоким небом, я смогу выжить», — продолжил он. «Таким образом я исполню клятву, и вы сохраните жизни, хороший план, Хаджар», — перебил император. Отец! Вскрикнула Наклонись, Хаджар, чтобы я мог начертить метку. Хаджар подошел к трону и наклонился. В этот самый момент обгорелая, но все еще твердая рука обхватила его запястье и с силой провела синим клинком по собственному горлу. Отец! Правитель! Ваше императорское величество! Император упал на ступени прямо к подножию своего трона. «Теперь все клятвы исполнены!» – прохрипел он. Улыбнувшись, он потянулся рукой к лицу принцессы, императрицы, между бровей которой уже проявлялся красный символ. «Тенет! Какое прекрасное имя!» – так звали мать Трависа. Удар за ударом мотыга погружалась в землю. Юноша, высокий и худощавый, выпрямился и вытер лицо от пота. Краем глаза, заметив что-то, он поймал брошенную в него флягу. «Спасибо, дружище!» — поблагодарил он и жадно приложился к горлышку. «Смотри, все не выпей!» — произнес второй юноша с красными глазами и разноцветными волосами. «Солнце еще высоко, работы много!» Согласен. И вместе они продолжили вскапывать землю, попутно опуская в борозды семена. «Император мертв! Да здравствует императрица!» — гремело во дворце. «Император мертв! Да здравствует императрица!» — звучало над горами. Хаджар провел ладонью по лицу правителя, закрывая тому глаза. «Вот честно, Хаджи, дружа, никогда я не понимал этих скорбных мин на рожах. Нет, чтобы вина открыть и тризну закатить». Хаджар резко обернулся. Соскучился, милый. «Ну так вот он я, красивый и хороший. А теперь пойдем. Дела, дела, делишки». Никто не успел ничего понять, как Хаджара накрыла тенью, И тот исчез во вспышке мрака. Проклятие, Хельмер, где мы? А ты, как погляжу, сменил прическу? Вроде выглядишь как-то иначе. Переспал с кем-то, что ли? А то прям светишься. Хельмер, только не рычи на меня, дружище. А насчет твоего вопроса, мы у меня дома. Добро пожаловать в страну демонов. Финал арки Белого дракона. Продолжение следует. Читал Дмитрий Кузнецов.